Победа. После бегства пленников прошло несколько недель. Быстроногие полицейские, посланные на разведку в Фиолетовую страну, вернулись с тревожными известиями. Прокрадываясь по ночам, затаиваясь за камнями и во врагах, подслушивая разговоры, они узнали, что на Урфина Джюса скоро выступит войско из нескольких сот мигунов, под предводительством страшилы, железного дровосека, длиннобородого солдата Дина Геора и загадочного великана «Деревянная нога». Подготовка к походу идет вовсю. Готовится какое-то особенное оружие. Мигуны учатся военному строю под руководством Дина Геора. Урфин Джус был настолько измучен беспокойством, что ему показалось невозможным откладывать решение своей судьбы. Он пригласил к себе главного государственного распорядителя Руфа белана и генерала Лана Пирота. «Я решил повести мою армию в поход», — заявил он. «Пора показать этим мятежникам, кто правитель волшебной страны». Главный государственный распорядитель побледнел. Он первым расспрашивал разведчиков и знал о положении дел намного больше того, что щел нужным сообщить королю. Руф Билан понимал, что выступать навстречу неприятелю было очень опасно, и осторожно начал. «Могущественный король, повелитель...» «Без титулов!» «Слушаюсь. Противник...» очень силен. И не лучше ли нам будет запереться в стенах города жалкий трус? Взревел Лан-Пирот, свирепо вращая глазами. Моя храбрая армия разгромит любого врага! Молодец! одобрил Урфин. Учитесь храбрости у генерала, руф Билан Но я узнал, что у Дина Геора «Молчать? Как вы ко мне обращаетесь? Где мои титулы? Или я уж больше не король?» Окончательно сбитый с толку, Руф Билан замолчал, и выступление было решено. Дуболомов наскоро почистили щетками от пыли, генерал сказал им краткое воинственное слово, и армия в составе 163 солдат Семнадцати капралов и палисандрового генерала тронулось на восток. Солдаты громко топали деревянными ногами по кирпичам дороги, размахивали дубинками и корчили свирепые гримасы. Урфин Джус ехал сбоку колонны на спине верного медведя Топотуна. Переночевали в поле. Солдаты и капралы простояли всю ночь в строю, таращив в темноту бессонные глаза. Урфин Джус провел ночь очень плохо и проснулся совершенно разбитый. Его одолевали недобрые предчувствия, но отступать было уже поздно. Встреча произошла на обширном поле изумрудной страны, ограниченном с запада несколькими фермами. Еще издали Урфин Джус. Увидал фиолетовую полосу, которая все росла и ширилась. Это было войско мигунов. Впереди шел, ковыляя великан, деревянная нога. За ним девчонка пугало, железный дровосек, маленький черный зверек, и лев, который свирепо бил себя по бокам хвостом с кисточкой на конце. Рядом с мигунами шагали длиннобородый солдат и страж ворот. Урфину Джусу стало не по себе. Ему захотелось, чтобы все, что произошло с ним с той ночи, когда ураган принес в его огород семена неизвестного растения, оказалось дурным сном, и чтобы он проснулся в своем мирном домике, с крыльца которого виднелись величавые снежные горы. «Генерал! Командуйте отступление!» — закричал Урфин Джюс. «Мы запремся в изумрудном городе! Там с нашими силами можно долго выдерживать осаду!» «Направо! Кругом!» — скомандовал Лан-Пирот, и его команду повторили капралы. Деревянное войско повернулось и... Урфина Джуса затрясла лихорадка. Из-за зеленых домиков и изгородей, сливаясь с зеленью трав и кустарников, выходили толпами восставшие жители изумрудной страны. Горожане и фермеры, вооруженные заступами, вилами, косами и просто кольями и жердями, выдернутыми из изгородей, лавиной затопляли поле. Отступать было некуда. В это время передняя цепь мигунов расступилась и вперед выкатили огромную пушку, которую высверлили из толстого бревна умельцы-оружейники Листара. Дуболомы замерли от неожиданности. Генерал Лан-Пирот разинул рот, но ничего сказать не успел. Пушка начала дрожать, потом затряслась все сильнее и сильнее и, наконец, выстрелила, выпустив громадный столб дыма. На головы дуболомов медленно полетели горящие тряпки, солома, мусор. Оружейники Листара с криком повалились на землю. Порох, составленный по рецепту Чарли Блэка, оказался слишком сильным. Пушка треснула после первого же выстрела. Впрочем, одного выстрела оказалось достаточно. Армия Урфина Джуса в ужасе бросилась в рассыпную. Сам генерал мчался быстрее всех, не разбирая дороги и закрывая руками свою полированную голову. Ведь он теперь знал, что такое огонь. Мигуны воспользовались паникой противника и кинулись ловить бросивших оружие дуболомов. Каждого дуболома мигуны аккуратно связывали по рукам и ногам и складывали в поленницу. Урфин Джус решил спасаться бегством. «Топотун! Быстрее назад! В изумрудный город!» — крикнул он, но в эту минуту Чарли Блэк Бросил лассо, и петля прочно захлестнула туловище бывшего короля. Джус Кубарем покатился по земле, а Тепатун, сразу потеряв воинственный пыл, стал на задние лапы и смиренно ждал, пока к нему подойдут мигуны. Чарли приблизился к курфину. «Эх, приятель!» «Сколько добра ты мог сделать со своим порошком!» Сказал Блэк. Урфин злобно смотрел на него и молчал. Мигуны и жители изумрудной страны обнимались, поздравляли друг друга с победой, плясали, пели песни. Завидев страшилу, горожане и фермеры бросились к нему, схватили, подняли на руки высоко над толпой. Загремели приветственные возгласы. Да здравствует наш правитель, Страшила Мудрый! Слава правителю изумрудного города! Страшила Мудрый, крепко держа в руках трость, гордо раскланивался во все стороны. Он был в новом костюме. Мигуны сделали ему новую широкополую шляпу с золотыми бубенчиками и правитель изумрудного города предстал перед своими подданными в полном параде. Так же горячо, как Страшилу, чествовали железного дровосека. Все знали, что он по первому зову явился на помощь другу и мужественно переносил с ним тяготы тюремного заключения, что он, не жалея себя, дрался с солдатами Энкина Фледа и освободил страну мигунов. И, наконец, он был такой неотразимо блестящий в сверкающей воронке, со сверкающей золотой масленкой у пояса, со сверкающим огромным топором. Его попробовали тоже поднять, но это оказалось не под силу. И дровосек шел, улыбаясь и кланяясь, среди шумных обитателей изумрудной страны старавшихся протиснуться к нему поближе и хоть пальцем дотронуться до его блестящего тела. Особенно восторженные толпы теснились вокруг Элли, сидевшей на спине льва. Все знали, что эта девочка из-за высоких гор и великой пустыни – фея, которая во второй раз явилась в их страну и не одна, а с дядей Чарли Блэком – моряком. Жители волшебной страны не знали, кто такие моряки, потому что у них не было морей. Но они составили о моряках наилучшее мнение по тому единственному их представителю, который так самоотверженно боролся против коварного Урфина Джюса. Людям все нравилось в Чарли Блэке. И его огромный рост, и загорелое лицо со смелыми широко расставленными глазами, «И добрая улыбка, и даже деревянная нога». Впрочем, тут они пришли к ошибочному убеждению, решив, что все моряки — это люди с одной деревянной ногой. Элли и Чарли Блэка, шедшего рядом с ней, забрасывали цветами, им жали руки, женщины обнимали и целовали Элли, ничуть не боясь смелого льва. Смелому льву тоже досталась своя доля поздравлений и приветствий. Всем было известно, что он бросил свое лесное царство и по зову Элли совершил длинное путешествие в страну живунов, а по дороге чудом спасся от страшных саблезубых тигров. И он наравне с Элли и Чарли Блэком принимал большое участие в освобождении страшилы и дровосека из тюремной башни. Крохотные девочки шли рядом со смелым львом, вынимали из своих косичек ленточки и вплетали их в львиную гриву, так что она, в свою очередь, превратилась в тысячу косичек. Народ чествовал Дина Геора, Фараманта, Листара. Вспоминали Как Дингиор и Ферамент храбро защищали ворота изумрудного города против дуболомов Урфина Джиуса, как маленький листар бросился под ноги свирепому капралу Ельвиду, спасая от смерти Элли и ее друзей. Но едва ли не самые большие похвалы довелось выслушать, как Гикар. Ведь это она. В прошлом году подала страшили мысль добыть мозги, без чего изумрудный город не имел бы такого удивительного, единственного в мире правителя, набитого Соломой. Это как Гекар с великими опасностями совершила путешествие через горы и пустыни в никому неведомый Канзас за Элли и ее дядей, которые одни лишь могли сокрушить злодея Урфина Джюса. Чествовали и Татошку, потому что он совершил... Нет, он не совершил никаких подвигов. Но он так любил свою маленькую хозяйку, так беззаветно готов был ради нее на любые опасности, что, конечно, заслужил свою долю ласки и похвал. Его передавали из рук в руки, Им восхищались, гладили его мягкую шерстку и умные черные глаза Татошки горели торжеством. Он ворчал про себя. «Посмотрел бы на меня сейчас хвостунишка Гектор! Ручаюсь! Ему никогда не дожить до таких почестей!» До вечера продолжалось народное гулянье. Песни, пляски, игры. А вечером Мегуны отправились на родину. Железный дровосек не пошел с мигунами. Он решил провести с Элли то время, которое она еще пробудет в волшебной стране. Горожане и фермеры изумрудной страны переночевали на поле и утром веселой толпой двинулись обратно. Они вели обезоруженных деревянных солдат и полицейских. Урфин Джуз шел один. Его не окружала стража. Наоборот, люди сторонились его. И в этом кольце угрюмых лиц и ненавидящих взоров бывший диктатор чувствовал себя хуже, чем если бы его посадили в темницу. Урфину не связали рук, ноги его были свободны, Но куда он мог убежать в стране, где его ненавидел, казалось, каждый куст и каждый камень?